Глава вторая. Место. Мне говорили, что Кембридж — холодное и неприветливое место, где низкие ограды не защищают от ледяных ветров с Северного моря и изначально из Восточной Европы и России. Отозваться я могу только вот так. Если вы родом из Миддлсбро, кембриджский климат вам, скорее всего, покажется приятно умеренным. До того, как прибыть туда на учебу, я посещал Кембридж лишь раз — ради собеседования в колледже Святого Стефана. Трудный путь протяженностью в три часа на поезде с двумя пересадками. В одиночку такую поездку я предпринял впервые. На мне был скверно сидевший пиджак и галстук, который я надевал один раз три года назад на празднование восемнадцатилетия брата в нашем местном бильярдном клубе. Как ни странно, я о том собеседовании не помню ничего. Так крепко нервничал по его поводу, что, кажется, буквально отключился и погрузился в некую диссоциацию. Однако помню, как вышел из нее, стоя под светом дня, на краю двора Джозефа. То, что меня окружало, постепенно прояснилось во всех подробностях, и они потрясли мое воображение. я стоял во дворе, который можно было пописать бы по разному древний суровый вельможный но также несомненно великолепный. я оглядывался по сторонам и постигал в подробностях арочные окна укрытые плющом стены изысканные старинные деревянные лестницы перезвон фонтана посередине двора и часовню колледжа, сурово высевшуюся на северной стороне. И до меня постепенно доходило, что на обозримое будущее все это теоретически может стать моим повседневным окружением. И я внезапно осознал, что хочу быть здесь студентом. Хочу сильнее чего угодно из того, что когда-либо хотелось в жизни. Менее года спустя мама с папой привезли меня сюда. И по одной из таких же причудливых старинных лестниц помогли мне внести вещи в мою комнату на чердаке. Как выяснилось, меня разместили не в корпусе во дворе Джозефа, а в одной из клетушек над лавками на Сидни-стрит. А мне-то что? Гулять по тому двору я мог, сколько влезет, и у меня при этом была автономность, независимость, мое собственное место. Мама с папой укатили домой засветло, им предстоял повторный нелегкий путь, 200 миль по А1, но я был доволен. Хорошо, что между нами теперь приличное расстояние. У меня теперь свое маленькое королевство. Оно ограничено с одной стороны Грейндж-Роуд, а с другой — Сидни-Стрит, двумя пабами на севере, на Бридж-Стрит — митра и Барон Говядины, а на юге, на дальнем краю рыночной площади — Гилдхоллом и Рыночным холмом. В ближайшие три года, когда бы не бывал в Кембридже, я почти никогда не покидал этот крошечный четырехугольник, заключавший в себе все необходимое, удовлетворявшее мои простые нужды молодого ученого. Библиотеки, лекционные залы, столовые, рестораны, в 1980-е немногочисленные, кофейни, также немногочисленные, Пабы, бары, книжные лавки, магазины пластинок и... Вот примерно и все. Достаточно. Более чем достаточно мне для счастья. Впрочем, был ли я счастлив? По временам история, которую я собираюсь вам рассказать, будет казаться не более чем собранием светских неловкостей. Я к ним был, разумеется, готов. Я был наивен, но не глуп. Я знал, что типичным кембриджским студентом мне не стать, и многие мои однокашники братом по духу меня не сочтут. И ни раз, и ни два случалось, я жалел, что мои наставники и учителя не прилагают побольше усилий, чтобы мне сделалось поуютнее. Но опять же, входило ли это в их обязанности делать мне уютнее? Прилагал ли я сам усилия, чтобы им было уютнее? Соприкасаясь с таким вот неведомым образчиком, как я, они зачастую казались бестактными и неловкими, но их бестактности и неловкости, вероятно, более чем равнялись моим. Полагаю, это обоюдоостро. Кормясь в одиночестве в столовой святого Стефана в свои девятнадцать, я постоянно оказывался в окружении шумных, уверенных в себе людей, не сомневающихся в собственном месте под солнцем. Присутствуя на встрече этих людей 40 лет спустя, в 59, я по-прежнему чувствовал себя окруженным шумными, уверенными в себе людьми, не сомневающимися в своем месте под солнцем. Я вышел на пенсию. В конце долгой, успешной, профессиональной карьеры. Однако приобщиться к этой «уверенности» так, похоже, и не сумел. Не думаю, что теперь уж вообще когда-нибудь сумею. Что ж... Так вышло, что я считаю это доблестью и в себе, и в своих друзьях. Опаснейшие люди на свете как раз те, кто знает точно, чего хочет, и решительно настроен это заполучить. Эта история, видимо, о подобных людях. Но пока, если только меня не сносит в сентиментальности за надвигающегося конца, Кембридж за то, что он их вскормил и принял, я не виню. Колледж был сам себе вселенной и содержал множество. Если б хотел, я б мог взять от него много больше, но я был слишком юн и слишком насторожен, но, более прочего, слишком напуган, ибо почти всегда оказывался свидетелем, а не участником. Но кое-что из того, чему я стал свидетелем, было интересным. Во всяком случае, надеюсь, и вам так покажется.